А вот была история Однажды известный итальянский композитор Рассини обедал у одной дамы Хозяйка была такая экономная, что гость встал из-за стола совершенно голодным Хозяйка любезно сказала ему «Прошу вас еще как-нибудь прийти ко мне отобедать» «С удовольствием!» — ответил Рассини «Хоть сейчас!»